Семнадцать. Тридцать первое октября, ноль один сорок пять. Меньше пяти часов до отлива. Мне не разрешили пойти в школу после обнаружения моей проблемы с сердцем, и жизнь не вернулась в норму. Ни у кого из нас. Мои родители развелись меньше года спустя. Некоторые браки держатся в заложниках у воспоминаний о лучших временах, Другие пленены мнением, что детей можно выращивать только в парах. Умирающий ребенок освободил моих родителей друг от друга. Моих сестер отправили в пансион. Матери хватало присмотра за мной, а они были уже слишком. Беспочвенная вина поглотила ее, и она окутала остатки моего детства ватой, а это, в свою очередь, заставило меня окунуться в книги. Сотни книг. Чтение было одной из вещей, которые мне еще разрешалось делать. Книги спасли меня, и я убегала в истории. Только там я могла бегать, плавать, танцевать, не боясь упасть и больше не встать. Книги были наполнены друзьями и приключениями, в то время как мое настоящее детство было холодным, темным и ужасно одиноким. Я никогда ни с кем откровенно это не обсуждала до нынешнего времени. И Сиглас был единственным местом, где я чувствовала себя дома. Думаю, поэтому мне так больно от мысли, что я могу никогда сюда не вернуться. Бабулина маленькая библиотека была моим Диснейлендом, а книги в ней — бумажными аттракционами, позволявшими мне жить, пока все вокруг ждали моей смерти. Иногда люди теряют терпение, когда им нужно ждать чего-то слишком долго. Я всегда чувствовала себя ужасно из-за случившегося на пляже в тот день, «И во все другие дни, когда я не проявила той доброты, которую могла бы», говорит Лили в настоящем, где она уже не может издеваться надо мной, как в детстве. Она не смотрит мне в глаза, говоря это, не думая, что она могла бы, и я не верю, что Лили действительно сожалеет. Ее слова совсем не притупляют мой гнев, лишь оттачивают его в еще более опасную форму, способную оставить шрамы. Но я прикусываю язык, как всегда желая сохранить мир. Мои сестры не разговаривают со мной из-за произошедшего с Коннором несколько лет назад. Это так несправедливо, учитывая все, что они со мной делали в детстве. Но если я озвучу свои чувства по этому поводу, это никак не исправит сломанное тогда, и есть поводы для беспокойства поважнее. Зачем кому-то хотеть, чтобы мы посмотрели эту запись? Я смотрю на своих сестер сегодня и вижу нас точно такими, как в прошлом. Пусть они стали выше, старше, у них появилось больше морщин, но все мы просто дети, притворяющиеся взрослыми, которыми надеялись стать. Характером я мало отличаюсь от себя в детстве. Я до сих пор стеснительная, тихая и счастливее всего ощущаю себя, будучи дома. Роуз и Лилли тоже не очень изменились, да как и все другие в семье. У каждого в жизни есть карманы скорби, и в моей они глубокие. Диагноз был сродни смертному приговору, а в пять лет ужасно рано узнавать, что ты не проживешь вечно. Говорят, когда умираешь, перед глазами проносится вся жизнь. Поэтому нужно сделать жизнь такой, чтобы не скучно было смотреть. Но как человек, умиравший несколько раз, я так не думаю». Каждый раз, когда у меня останавливалось сердце, был похож на медленную поездку по самым жестоким моментам моей жизни. Воспоминания не мелькали, они были медленными и болезненными. Как путешествовать во времени и пространстве в темное и холодное место, переживать свои худшие ошибки в ярких мучениях. Иногда я слышала людей вокруг меня, когда сердце прекращало биться. Клянусь, я не раз слышала докторов или медсестер, объявляющих о моей смерти. Мои родители тогда мне не верили, но нейрологи с тех пор подтвердили, что человеческий мозг активен еще некоторый период времени после смерти, и я вам честно говорю, это правда. Мертвые могут вас слышать, поэтому осторожней подбирайте слова. Надеюсь, для бабушки это не было так ужасно. Или для отца. Надеюсь, ни один из них не слышал чего-то, что не должны были. Мы воспринимаем смерть почти как такую же данность, что и жизнь. Нам кажется, мы знаем, чего ожидать, потому что прочли главу в книге или посмотрели сцену в фильме. Мы будто больше не способны разделять факт и фикцию. Мы столько всего не знаем о том, что мы не знаем. Меня это пугает. Когда умираешь с такой чистотой, Сложно не озаботиться всем этим, а обеспеченность, с которой люди относятся к своему здоровью, ужасно меня злит. Никто из них не понимает, каково мне, да и как они могли бы. Я благодарна все еще быть здесь, но смерть была частью моей жизни так долго, что я все время беспокоюсь о ней. Наше будущее — это просто наше прошлое в процессе формирования. Я не понимаю. — говорит Конор. — Кто оставил эту запись на кухонном столе? Это должен быть кто-то из нас. Так кто? Никто ему не отвечает. Лили снова закуривает, а затем бросает спичку и еще одно полено в огонь, который потрескивает, плюется и заставляет плясать по комнате сотни жутких теней. Потом она затягивается, прежде чем медленно выдохнуть дым своими розовыми губами. — Ты когда-нибудь думаешь о ком-то, кроме себя? спрашивает Роуз, глядя на нее. «А это что значит?» спрашивает Лили, выпрямляясь и уставясь на сестру в ответ. «Роуз», — говорит Нэнси, пытаясь избежать убытков, хотя всем ясно, что крышу уже снесло ураганом. виде у всех воскресело несчастливые воспоминания. Может, поэтому кто-то хотел, чтобы мы его посмотрели. Когда Лили теряет самообладание, только она потом может снова его найти — но для Роуз нетипично выходить из себя. «Честно говоря, ты самый эгоистичный и избалованный человек, которого мне выпало несчастье знать. Я забыла, какой жестокой ты была с Дейзи в детстве. Поэма на кухне и все, что вчера сказал о тебе отец, это правда», — продолжает Роуз, а мы ждем реакции Лили. Я предполагаю, ее слова будут пропитаны сарказмом. Это ее любимая форма самозащиты. «Признаюсь, я наслаждаюсь ссорами сестер больше, чем стоило. Когда мы были младше, мне всегда казалось, что они вдвоем против меня. А когда они против друг друга, это намного веселее. Во всех семьях есть свои личные привычки и секретный язык, и все семьи знают, как делать друг другу больно. Мне все равно, что отец обо мне думал, и мне плевать, что думаешь ты. Почему бы тебе не заняться своей жизнью и не перестать осуждать меня?» говорит лили «Я бы с радостью не смотрела на эту катастрофу, которую ты называешь жизнью. Это позорище. Может, после смерти бабушки и отца нам не придется больше притворяться счастливой семейкой. Возможно, мы можем навсегда пойти своими путями после отлива». «Роуз, ты это несерьезно», — говорит Нэнси. «Да ну!» Как только моя сестра видит выражение лица матери, Она снова смягчается, возвращаясь к версии себя, которую, по ее мнению, мы хотим видеть. Мне жаль. У меня был кошмарный день до приезда сюда. И, как все остальные, я просто поверить не могу в случившееся. Или в смерть бабушки и отца. Нас застает врасплох резкое превращение роуса из Хайда в Джекила. Когда я пытаюсь разгадать ее выражение лица, мне кажется, это страх. Роуз в ужасе и, может, правильно. Может, наконец-то впервые в жизни мои родственники понимают, каково быть мной. Жить в постоянном страхе, что этот день будет последним. Я вижу такой же страх на лицах пациентов дома престарелых, потому что они знают, что их время почти истекло. Я стараюсь утешить их, выслушать сожаления и ослабить тревогу, но они знают, что это неизбежно. В итоге жизнь убивает всех нас. Я смотрю на свою семью, пока мы сидим в неловком молчании, гадая, как мы до этого докатились. В противоположность, шторм снаружи дает о себе знать, дождь стучит в окна тысячи крохотных ногтей. «Почему вчера был плохой день?» — спрашивает Конору Роуз, звуча искренне заинтересованным. Она мимолетно смотрит ему в глаза, а затем в пустоту, будто переживая еще одно воспоминание, которое хотела бы забыть. Вчера днем мне позвонили из Королевского общества защиты животных от жестокого обращения. Мне нужно было заехать в заброшенный сарай по дороге сюда, а там были заперты шесть пони. Они не ели и не пили много дней подряд. Даже Лили выглядит тронутой. «Это так грустно. Что ты сделала? Им найдут новый дом?» Я пристрелила всех. Между глаз. Роуз поднимает глаза на нас, но никто ничего не говорит. Я оглядываю комнату и вижу, что все так же шокированы, как я. «Мне пришлось», — говорит она. «Их уже нельзя было спасти, я ничего не могла сделать. Они были в агонии. Мне нужно было как-то прекратить их страдания, но у меня не было с собой достаточно обезболивающего. Пистолет был единственным вариантом». Это было ужасно. Я все еще слышу их. Вы знали, что лошади плачут, когда напуганы? Как дети. У нее немного дрожат руки, и она сжимает их в кулаки. Мне бы хотелось вместо них пристрелить человека, ответственного за это. Иногда я презираю людей. Правда. Я не понимаю, как люди могут быть способны на такие ужасные поступки, или почему они причиняют столько боли другим существам. Тишина будто заглатывает всех присутствующих. «Я даже не знала, что у тебя есть пистолет», — говорит Лили. «Это обычный маленький пистолет. У всех ветеринаров есть пистолеты и разрешение на их использование. Обычно они хранятся в сейфе клиники. Но если ты сделала это по дороге сюда, значит, в доме есть заряженный пистолет?» — хмурится Нэнси. «С настоящими пулями?» «Не переживайте, я хорошо его спрятала, когда приехала». Молчание продолжается, а я какое-то время разглядываю старшую сестру. Я знаю, что у ее ветклиники проблемы с финансами, но я также знаю, что она слишком горда, чтобы попросить помощи у кого-то, в отличие от Лили. Роуз очень помогли бы деньги бабушки, если бы ей хоть что-то досталось, и она нашла бы им хорошее применение. Я замечаю, как она все время поглядывает на часы, и задумываюсь, отсчитывает ли она часы до момента, когда можно будет выбраться отсюда. Теперь, думаю, осталось чуть больше четырех. Роуз выглядит такой грустной, ее всегда не удовлетворяло общество других людей. Она говорит, ее утомляет слушать выдуманные чувства людей, слишком глупых, чтобы понять, когда их мысли не принадлежат им. Мне интересно, о чем она думает сейчас, снова проверяя часы во второй раз за минуту. Я не одна смотрю на Роуз, и она словно не может вынести тяжести наших взглядов. «Почему вы так на меня смотрите?» — спрашивает она. «Думаю, при учете всего случившегося этой ночью нас всех немного беспокоит наличие заряженного пистолета в доме», — говорит Нэнси. «Ладно, из моего пистолета никого не убивали, но если вам от этого будет легче, я пойду проверю, на месте ли он», — говорит Роуз, вставая. «Ветеринары склонны к самоубийству чуть ли не больше всех остальных профессий. Эта статистика заставляла меня беспокоиться о старшей сестре. Ветеринары много работают, часто в одиночестве. И когда я думаю обо всех ужасных вещах, которые она видела, это меня пугает. Роу знает, как обрывать жизни точно так же, как и спасать. К сожалению, это часть ее работы. Я попробую поймать сигнал наверху. «Может, там получится», — говорит Конор. «Не получится», — отзывается Лили. «Я себя не очень хорошо чувствую. Я поднимусь к себе, поищу мой набор для диабетиков». Нэнси кивает. «У меня начинается мигрень. Я схожу за стаканом воды и таблетками на кухню», — говорит она, направляясь вместе с остальными к двери. «Моя мать думает, что для любой ситуации есть таблетка». Но ну, я просто пойду подышать свежим воздухом», — говорю я, не желая оставаться в одиночестве. Думаю, на всех давит наше заключение в доме, но также пугает одиночество. Я стою в коридоре и слышу тихое движение в разных уголках дома. Шум никак не успокаивает меня. Я всегда предпочитала тишину. Я замечаю, что входная дверь немного приоткрыта, и выхожу на крыльцо, но там никого нет». Рев моря и перезвон колокольчиков напоминают мне, насколько мы отрезаны от мира, каждый день изолированы от материка на несколько часов, и каждую ночь. Когда проводишь в одиночестве столько времени, как я, бывает сложно слишком долго находиться в компании людей, даже родных, особенно таких, как у меня. Я вышла из комнаты последней, но я первый возвращаюсь в гостиную спустя короткий промежуток времени... и замечаю что-то незнакомое на журнальном столике. Остальные возвращаются до того, как я успеваю рассмотреть это поближе. Конор входит последним, но он первым замечает то же, что и я. И по его голосу кажется, словно он обвиняет меня, что я это принесла. «Что это на столе?» — спрашивает он. «Кассета, которую мы только что смотрели», — отвечает Лили. «Я так не думаю», — говорю я, отступая на шаг. «Нет, это не она», — подтверждает Роуз. Теперь все смотрят на кассету. Раньше ее там не было, а буквы, приклеенные к коробке, гласят другое. «Послушайте меня». «Какого хрена?» — говорит конор «Кто это сделал?» Он оглядывает каждого из нас по очереди. «Ты ее заметил, так что, может, это ты и был», — говорит Лили. На последнем было написано «Посмотрите меня!» Роуз осторожно берет кассету. «На этой? Послушайте меня!» «Это безумие!» «Кто это делает и зачем?» Мы опасливо переглядываемся, обмениваясь молчаливыми обвинениями. «Нам нужно ее посмотреть», — говорю я, а потом все начинают спорить о плюсах и минусах этого. «Хватит!» — говорит Нэнси, и остальные замолкают. «Достаточно этих игр!» «Бабушка с вашим отцом мертвы. В Сигласе кроме нас никого нет, и я не верю в призраков. Кто оставил кассету на столе?» Никто не отвечает. «Может, единственный способ выяснить — это посмотреть ее», — говорит Роуз, и когда никто не возражает, она достает кассету из коробки и вставляет в проигрыватель, а затем запускает ее».